Глава 22. Танцы на костях. Людей так много, что возможность свободно двигаться среди них напрочь отсутствует. Меня постоянно кто-то задевает локтями, пару раз наступают на ногу и трижды толкают под ребра. Люди танцуют. Солнце медленно опускается за горизонт. Пять костров в центре площади полыхают, освещая толпу и музыкантов, что выстроились сразу с двух сторон. Иду рядом с Адрианом, положив руку в элегантные черные перчатки ему на изгиб локтя. Мне нравится платье, которое он выбрал для праздника. Черное, как мое внутреннее состояние, с высоким воротом и открытыми рукавами. Ткань доходит до земли но два разреза до середины бедра дают походке уверенность и не сковывают движение. Волосы я собрала наверх, открывая линию скул и шеи. Адриан надел черный костюм на белую рубашку. Нас постоянно останавливают, чтобы поздороваться и поблагодарить за то, что Салим существует». Я не чувствую какой-то причастности к словам благодарности, ведь я по сути принесла городу только пожар с погибшими Каролинами и губительное вторжение Пола. А вот Адриан достоин похвалы. Он живет этим, дышит Салимом и нуждами людей, что проживают тут. Бросаю на него осторожный взгляд. Он тут же поворачивается ко мне и выставляет руку вперед, спасая меня от нового столкновения. «Ты была у доктора?» – спрашивает он, лавируя между людьми и утягивая меня за собой на заранее приготовленный помост. «Да, я же обещала тебе...» Он хмурится и спрашивает. «И как давно ты стала послушной?» «Это время еще не настало. Просто я ценю твою заботу». «Что сказал доктор?» «Ничего, со мной все в порядке. Дали таблетку». Больше Адриан не допытывает меня, но стоит нам подняться на помост, как толпа начинает аплодировать, свистеть и выкрикивать поздравления. Адриан приобнимает меня за талию и шепчет так, чтобы услышала только я. Маши им в ответ. Делаю, как велено, и с улыбкой спрашиваю. Они уже пьяны? Почти все. Если я еще немного повдыхаю перегар, то сам захмелею. Овации смолкают, и люди продолжают заниматься своими делами. Большая часть танцует, благо костры огорожены каменной кладью, иначе мы могли бы стать свидетелями нового пожара. Музыканты рвут струны, но пока еще достаточно бодры. У них хватает сил, чтобы периодически пританцовывать самим. Длинные столы, уставленные различной едой, тоже не обделены вниманием. Они облеплены так, что я практически не вижу скатерть. Местные надели лучшую одежду, причесались. Практически все женщины нанесли макияж. А я об этом даже не подумала. Надеюсь, это останется незамеченным. «И как долго нам тут сидеть?» – спрашиваю я. «Нужно сказать речь, потом походить среди людей, станцевать, и мы можем быть свободны». Киваю и бросаю взгляд на один из столов. «Надо еще что-нибудь утащить из еды». «Зачем?» Пожав плечами, оборачиваюсь и смотрю на Адриана. «Дейл в патруле. Хочу, чтобы он хотя бы попробовал праздничную еду». «Это первый праздник в честь семьи основателей, который он пропускает за эти годы». Если собрать информацию, которой я владею, то можно предположить, что Дейл в Салеме больше пяти лет. Неужели он не скучает по своему городу? По друзьям, с которыми существовал бок о бок с детства. Я не замечала, чтобы он общался с кем-то, кто находится за пределами работы. Есть ли у него в Салеме хотя бы один близкий человек? Почему он остался в Салеме? Вслух размышляю я. Адриан тут же выдаёт. «Ты знаешь ответ». «Чтобы присматривать за мной?» «Знаю. Не знаю, зачем спросила. Чтобы помучить ложную надежду?» «Ткнуть в неё палкой ещё пару раз? А вдруг оживёт?» «Нет, не оживёт. Сколько палок о неё, не сломай». «А танцевать когда будем?» Спрашиваю я, чтобы не успеть погрузиться в мысли о Брайне. Адриан осматривает толпу внимательным взглядом, поворачивается ко мне и, мягко улыбнувшись, говорит. «Когда ты захочешь». «Пошли!» Чуть не вскрикиваю я. Поднимаюсь и протягиваю Адриану руку. Он внимательно вглядывается в мое лицо. «Что?» Спрашиваю я. «Ничего, идем». Адриан принимает мою руку, и мы спускаемся по импровизированным ступеням. Некомфортно сидеть на помосте, словно мы экспонаты, на которые все пришли посмотреть. Мы не то чтобы прячемся за закрытыми дверями дома Куин. Люди видят нас каждый день, но все равно многие смотрят так, что хочется сбежать. Встаем недалеко от помоста, и музыканты тут же обрывают бодрую мелодию и наигрывают новую, медленную. Струны протяжно поют. Кладу ладони Адриану на плечи а он опускает свои на мою талию. Мы начинаем медленно кружить, смотря друг на друга. «Спасибо, что терпишь меня», — выдаю я. «Все мои... страдания...» «Жизнь наладится», — обещает он. «Никогда не знаешь, что произойдет завтра». «А я ведь знала, что завтра Брайан уедет», и все равно искала близости с ним. Не буду о нем думать, нет, кыш из моих мыслей. — Ты точно ходила в больницу? — Вскидываю взгляд на Адриана. Его инстинкты хороши, но я долго училась лжи. Сейчас проверим, как работают обходные пути. — Да, пошла туда сразу после нашего разговора на кухне. Он прищуривается и через пару ударов сердца выдает. «Правда». «Я нашла, как можно обходить детектор под именем Адриан. Главное, чтобы он не успел начать задавать наводящие вопросы. Там мой бутафорский заход в медицинское здание уже не поможет». «Речь будешь говорить ты», — с улыбкой сообщаю я. «Хорошо». «Как с ним легко». Не нужно постоянно спорить и отстаивать свою позицию. Он часто принимает ее такой, какой я преподношу. «От Элли никаких вестей?» Аккуратно интересуюсь я. «Нет. Я вообще ни с какими городами не связывался после того, как вернулся. Ну, за исключением поездки за тобой». «Тебе не кажется, что странно тихо?» Адриан смеется. «Издеваешься?» Для меня здесь слишком громко. Только сейчас думаю о том, что для Адриана пытка находиться на этом празднике. Вот черт. Бедные его уши и глаза и обоняние. Я говорила про города. Странно, что после смерти Беринга ничего не изменилось. Все продолжается так, словно он жив и продолжает править Ратоном, как и прежде. Пол мог не сообщить об этом. «Вполне мог», – подтверждаю я. Взгляд Адриана то возвращается ко мне, то начинает бегать по толпе. Он периодически хмурится. Ему плохо здесь. После небольшого наблюдения за ним, говорю. «У меня предложение. Давай ты сейчас по-быстрому толкнешь речь. Я соберу еду для Дейла, и мы уйдем с площади. Ты без того, чтобы пытать себя, сможешь узнать, как людям живется». Он тут же соглашается. Отличное предложение. Мелодия подходит к концу, и мы с Адрианом отступаем друг от друга на полшага после итогового аккорда. Он берет мою правую ладонь за костяшки пальцев, наклоняется и слегка касается губами перчатки. «Спасибо за танец», – произносит он учтивым тоном. Улыбаясь ему и киваю в сторону помоста. Адриан провожает меня туда, а сам уходит за напитками. Появляется через минуту с двумя бокалами. Один отдает мне. Стоим бок о бок. Адриан дает музыкантам знак, и музыка стихает. Адриан начинает свою речь. Сначала я даже слушаю ее, а потом меня настигает паранойя. Смотря на лица жителей Салима, обращенные к нам, мне то тут, то там, кажется что я вижу Брайна. Будто он находится вон в той тени. Или стоит за тем костром. Или только что прошел позади трех мужчин, что, раскрыв рты, смотрят на Адриана. Прихожу в себя, когда Адриан касается моего локтя. Вздрагиваю и резко оборачиваюсь. «Что случилось?» – спрашивает он. «Ничего». Показалось. Сердце колотится в районе горла. Хватаюсь за шею рукой и успокаиваю дыхание. Спускаемся с помоста. Не видя дороги перед собой, бреду к ближайшему столу. Беру плоскую тарелку и накладываю туда всего понемногу. Что с моей головой? Почему я издеваюсь над собой и позволяю Брайну трепать мне нервы, даже когда его нет рядом? Наложив более привлекательных блюд, отхожу от стола. «Адриан забирает у меня тарелку, так как руки трясутся». Черт! Не сговариваясь, молча уходим в кафе, которое закрыто из-за праздника на площади. Садимся за уличный столик друг напротив друга. Шум толпы слышен даже здесь, но он не такой явный. «Это сводит с ума!» Говорит Адриан и сжимает пальцами переносицу и жмурится. «Столько людей!» «Не знаю, как ты живешь с этим даром». Бубню я, бросая взгляд назад, словно ожидая, когда из темноты переулка появится высокая фигура. «Дело дрянь полнейшая». Возвращая внимание к Адриану и обхватываю себя за плечи. «Я бы назвал это проклятием», — говорит он и, поднявшись из-за столика, снимает пиджак, накидывает его мне на плечи и снова занимает место. Спасибо, но мутировавший научит тебя… Не уверен. Адриан смотрит на меня, и я вижу сомнения. Все их объяснения сводятся к тому, что я и так должен уметь это делать. Они пытаются помочь, но дело движется со скрипом. У тебя получится. Говорю я с силой в голосе и накрываю пальцы Адриана на столе, сжимаю их и повторяю. У тебя все получится. Он переводит внимание от моего лица на руки и, вернув обратно, говорит. Надеюсь. Киваю и убираю руку. Задаю вопрос, который меня немного тревожит. Я бы отнесла его к паникующим, скорее к назойливым. Ты знаешь, что Пол жив? Дейл рассказал. Да. Брайан добрался до Ратона через пять дней. Но Пола в городе не было. Он куда-то уехал, и никто из тех, с кем Брайан поговорил, не знает, куда именно. Он что-то задумал. Определенно. Пол долгое время жил с ожиданием, что в его власти будут два города, и он получит безграничное влияние на остальные города. А сейчас ему приходится скрывать смерть отца. Не знаю, на что он надеется. Адриан смотрит мне за спину и хмурится. К нам идет Дейл. Дейл? Он ведь на посту. Встаю из-за стола и понимаю, что слово идет не подходит к выполняемым им действиям. Дейл бежит к нам со всех ног. Останавливается позже, чем было нужно, и чуть не сшибает хлипкий столик. Он подает Адриану завернутый конверт. Только что доставили, задыхаясь, говорит он. Адриан бросает на меня короткий взгляд и, разорвав конверт, открывает его. Достает лист с красивым тиснением по краю. «Что это?» – спрашиваю я. «Приглашение на внеочередной конклав в связи со смертью Беринга». «Что это значит?» Адриан кивает Дейлу и благодарит его, а потом переводит на меня взгляд. Это значит, что через пять дней мы с тобой едем на остров, чтобы почтить своим присутствием коронацию Поула. Он вступает в права владения ратоном на законных основаниях. Мы должны будем пересмотреть все наши старые договоры и заключить новые. По возможности, разумеется. Вспоминая прошлый конклав, я не имею ни малейшего желания посетить остров еще раз. «Мне обязательно ехать?» – спрашиваю я. Адриан кивает, а я мысленно чертыхаюсь. «И теперь перед нами две проблемы», — говорит Адриан. «Какие?» «Мой внешний вид. Если Элли не подтвердит ложь про лекарство, которое она якобы создала, то меня с острова не выпустят». «Плохо дело». «А вторая?» «Пол». Он явно захочет вместе и попытается убрать нас либо по пути на Конглав, либо на дороге в обратном направлении. «Первая проблема не такая страшная», — рассуждаю я. «Элли — твоя мама. Она не захочет смотреть на то, как тебя будут линчевать. Но она и не будет рисковать своим именем». «Ты можешь рассказать правду», — предлагаю я. Не все главы были замешаны в изобретении супернечеловеческой армии. Многие даже не знали об этом. Конклав – это возможность открыть им глаза. И тогда мне наблюдать, как будут линчевать Элли? Она последняя, кто остался в живых. Об этом я не подумала. Бормочу я. Черт. и Брайан сейчас недоступен для нас. Врывается у Адриана. Где он? Адриан бросает на меня короткий взгляд, в котором я четко читаю. Тебе это знать не нужно. Киваю. Да я вообще не должна была спрашивать, где он и что задумал. Наши пути разошлись. Так почему я постоянно ищу пересечения? Глупая я. Переключаю внимание на Дейла и киваю на тарелку посреди столика. Это я для тебя утащила из праздника. Спасибо. Как-то неуверенно говорит он и берет тарелку. Переводит внимание на Адриана и спрашивает: Мне вернуться в патруль? Да, спасибо, Дейл. Мой напарник уходит за периметр, а мы с Адрианом отправляемся домой, чтобы найти выход из сложившегося положения.